«Я к тому времени окончательно разберусь в своих мыслях». «Нет», — сказал Том, — «я не намерен просто стоять рядом и равнодушно наблюдать, как ты совершаешь глупые, если не сказать опасные, поступки». Уиллоу заупрямилась, хотя она и понимала, что категоричность Тома вызвана желанием оградить от опасности, которая подстерегала Уиллоу на каждом шагу. «Не делай из меня несмышленного ребенка, Том», — сказала Уиллоу и рассмеялась. «У меня так все болит, что я едва двигаюсь. Я из квартиры-то не смогла бы выйти, не говоря уж о том, чтобы вступить с кем-нибудь в полемику. Возвращайся к часу, у меня будет все, что тебе нужно». «Знаешь, а я не верю тебе. Ты должен поверить, Том, ведь я верю тебе. Нет, и ты не веришь». Убежденно произнес он и посмотрел на часы. «Я должен идти, но я постараюсь вернуться как можно быстрее. Ради Бога, не рискуй больше. Мне страшно, когда с тобой хоть что-либо случается». Он не стал ждать ответа, да у нее и не нашлось бы вразумительных доводов. Женская интуиция подсказывала, что следовало бы отшутиться, но чувство, овладевшие Уиллоу, заставляли молчать. Когда Том ушел, Уиллоу надела свои самые свободные и удобные брюки, просторный свитер, затем устроившись поудобнее на заправленной постели, она позвонила в квартиру, где жили секретарьши Глории. Трубку взяла Сьюзан Робинсон. Это Уиллоу Кинг, сказала она. Я кое о чем забыла вас с спросить. во время нашей последней встречи. И о чем же? Уиллоу почувствовала, как насторожилась Сьюзен, услышав ее вполне безобидный вежливый вопрос. Одна из вас, кажется, ты, Сьюзен, сказала Мэрилин, что накануне своей встречи Глория целый день печатала на машинке. Это так? а как-то узнала, что печатала именно она. Сюзан рассмеялась, и в ее голосе почувствовалось облегчение. Это не мог быть никто другой. Мэрилин не печатала ни одной части из ее книг. Вряд ли она могла сделать это так же хорошо, как Глория. Когда я пришла в кабинет утром перед ее смертью, то сразу заметила, Глория тут побывала. На столе все лежало по-другому, Оброшенная в корзину очередная глава была напечатана не мной. В тексте было много рукописных поправок. Глория, видимо, проработала в нашем кабинете не меньше двух часов после ухода Мэрилин. А часто ли она работала над своими романами после вашего ухода? О, да. Не могу сказать точно, как часто мы, являясь на работу, обнаруживали в рукописи такое количество поправок. что весь текст приходилось перепечатывать, меня эта манера Глории приводила в бешенство. Могу себе представить, а как она печатала? Не так, как профессиональная секретарша, но почти без опечаток и пропусков, хотя и с нарушением правил, размер полей, интервалов между строчками и тому подобное. А ты уверена, что в этот день это было напечатано именно ею? «Ты хочешь сказать, мог ли сделать это кто-то другой?» В ее голосе зазвучала снова тревога. «Нет, я ее не спрашивала, но я уверена, что печатала Глория. Чувствовалась дилетантская рука. Профессиональная секретарша, прошедшая специальные курсы, печатает безукоризненно и с точки зрения эстетики полосы». «Не волнуйся, Сьюзен, сказала Уиллоу. Я ни в чем не обвиняю ни тебя, ни Петти. Наступила короткая пауза. Рада слышать это, сказала Сюзан. Но тогда почему ты задаешь мне все эти вопросы? Просто чтобы убедиться, что никто, кроме Глории, не мог в тот вечер напечатать эту главу. Мне кажется, что нельзя этого утверждать со всей категоричностью. Работа на электрической машинке... Не позволяет определить почерк, иначе чьи конкретные пальцы нажимали на клавиши. Понимаю, спасибо. Теперь я должна поговорить с издателем о последней главе, над которой она работала.